Глава двадцатая. Меня зовут Кара. Догадывался ли Эништей о письмах, которыми мы обменивались с его дочерью? Если судить по тому образу робкой девочки, трепещущей перед отцом, который Шекюре постаралась создать в своем письме, вряд ли они перемолвились обо мне хоть единым словом но я чувствовал, что на самом деле все обстоит несколько иначе. Хитрость, сквозившая во взгляде торговки Эстер, волшебное появление шокеры в окне, решительность, с которой Эништей велел мне отправиться к работающим на него художникам, и безнадежность, которую я почувствовал в его голосе, когда он просил меня прийти к нему сегодня утром. Все это меня тревожило. Утром... Едва усадив меня, они ты принялся рассказывать о виденных им в Венеции портретах. Будучи послом нашего султана, повелителя вселенной, он побывал во многих дворцах, богатых домах и соборах. День за днем он останавливался перед тысячами портретов, рассматривал тысячи лиц, нарисованных на досках, стенах и натянутых на рамы холстах ни одно лицо не похоже на другое все разные восклицала нештая разнообразие портретов их краски мягкость падающего на лица света доброта или даже суровость этих лиц выразительность взглядов буквально пьянили его все в венеции заказывали свои портреты вспоминала нешта Это было просто какое-то повальное увлечение для людей богатых и могущественных. Портрет означал возможность оставить память о себе и в то же время показать свое богатство, силу, власть. Портреты, все время пребывающие на виду, напоминали о существовании нарисованных на них людей и давали понять, что люди эти отличаются от остальных, ни на кого не похожи. ты подбирал уничижительные слова, подчеркивая завистливость, тщеславие, алчность венецианцев. Но когда вспоминал увиденные в Венеции портреты, его лицо порой озарялось совершенно детской радостью. Покровители искусств, богачи, знать, представители влиятельных семейств норовили повсюду запечатлеть свой облик, не упускали ни единой возможности. Даже заказывая росписи церквей, требовали, чтобы художники изображали их в сценах из Евангелия и житий святых. Смотришь, бывало, на роспись, изображающую упокоение святого Стефана. Глядь, а среди плачущих у гроба герцог, который водил меня по своему дворцу и показывал картины, получаясь весельем и самодовольством. На другой росписи, в сцене исцеления больных апостолом Петром, я узнал в корчащемся от боли страдальце брата любезного хозяина дома. Детина этот на самом деле был здоровей свиньи. Мне сделалось неприятно. А на следующий день я рассматривал сцену воскрешения из мертвых и увидел труп человека, который только что за обедом сидел рядом со мной и усердно набивал чрево. А некоторые до того дошли, — говорила Ниште с ужасом в голосе, словно речь шла о дьявольском обольщении, что соглашались предстать в образе слуги, наливающего вина в бокал, бессердечного простолюдина, побивающего камнями блудницу, или убийцы с кровью на руках, только бы попасть на картину. — Понятно, — сказал я, — хотя на самом деле мало что понял. Это как в персидских книгах где на рисунках к древним легендам мы видим сидящего на троне Шаха Исмаила. Или когда в истории о Хосрове и Ширин встречаем изображение Тимура, который правил много позже. Мне послышалось, или в самом деле за стеной раздался легкий шорох. Однако европейцы делают эти рисунки словно бы для того, чтобы повергнуть нас в трепет». Немного помолчав, ответил Кништей. «И не только могуществом и богатством заказчика. Эти портреты пытаются убедить нас, что бытие человека, его пребывание в мире — нечто совершенно особенное и таинственное. Изображая лицо, не похожее ни на одно другое, живые глаза и естественную позу, оттеняя каждую складку на одежде, европейский художник — хочет показать, что перед нами таинственное существо и поселить в нас благоговейный страх. Эништей рассказал, как посетил богатые поместье на берегу озера Комо, принадлежащее человеку до безумия, влюбленному в искусство, и увидел грандиозное собрание портретов. Там были собраны лица всех знаменитых людей европейской истории, королей и кардиналов, полководцев и поэтов. Гостеприимный хозяин с гордостью провел меня по комнатам своего дома, а потом отлучился, чтобы я мог немного побродить среди картин в одиночестве, — вспоминал Эништей. Когда он ушел, я увидел, что эти именитые геуры, которые на портретах выглядели как живые и в большинстве своем смотрели мне прямо в глаза, — смогли наполнить своим присутствием мир лишь потому, что с них написали портреты. Само появление портретов пробудило какую-то волшебную силу и сделало этих людей настолько неповторимыми, что я вдруг почувствовал себя слабым и убогим. Мне показалось, что если бы меня так нарисовали, я смог бы лучше понять, «Зачем пришел в этот мир?» Однако Эништей сразу понял, что воцарение портрета положит конец исламскому искусству миниатюры, которая благодаря старым гератским мастерам стало совершенным и неизменным. И все же я чувствовал в себе желание быть особенным, не таким, как другие, ни на кого не похожим. Я осознавал, что меня неудержимо тянет к тому, чего я боюсь. Именно так бывает, когда шайтан склоняет нас к греху. Словно бы я хотел возвеличиться перед Аллахом и поместить себя в центр мира. Разве это не грех — мнить себя таким важным? Потом мне ж ты пришло на ум, что эту волшебную силу ставшую в руках европейских мастеров подобием игрушки для кичливого ребенка, можно употребить во славу нашего султана. Тогда она неимоверно возрастет, так что никто не сможет ей противиться и будет служить праведной цели, то есть благу нашей религии. Чуть позже у Эништепа появилась мысль сделать книгу, в которой были бы собраны рисунки, изображающие султана и его мир». Дело в том, что когда по возвращении в Стамбул он предложил султану, чтобы того нарисовали в манере европейских мастеров, повелителю эта затея сначала не понравилась. «Главное, это рассказ», — возразил владыка, — «а красивый рисунок должен изящно его дополнять. Когда я пытаюсь представить себе рисунок, не дополняющий какой-нибудь рассказ, то понимаю, что изображение неизбежно станет идолом». Ведь мы не сможем верить в рассказ, которого нет. А значит, уверуем в рисунок, в то, что на нем изображено. Это то же самое, что поклоняться идолам, которые стояли в Каабе, пока пророк не повелел разбить их. Если, например, гвоздика или он тот нахальный карлик не будут частью рассказа, как ты их нарисуешь, я покажу несравненную красоту гвоздики. И затем, размечая страницу, «Поместишь гвоздику в самый центр мира?» «Я испугался», — вспоминал Эништей. «Когда я понял, куда ведут мысли, высказанные султаном, меня на мгновение охватил ужас. Я понял, чего он испугался. Выходило так, что он может представить себя в центре мира, а значит, и поместить в центр рисунка Не волю Аллаха, а нечто иное. А потом ты захочешь повесить на стену рисунок, в центре которого изобразил карлика, — продолжал султан. Но рисунок нельзя вешать на стену, ибо с какой бы целью ты это не сделал, в конце концов ты начнешь ему поклоняться. Если бы я, подобно Геурам, верил, что пророк Иса был одновременно и Аллахом, от отчего да упасет меня Господь и считал бы, что Аллах может появиться в этом мире в видимом образе и даже воплотиться в человеке, тогда я позволил бы вешать изображение людей на стены. Ты ведь понимаешь, что в конце концов, сами того не понимая, мы начнем поклоняться любому повешенному на стену рисунку. — Я очень хорошо это понимал, — сказал мне Аништей, — и боялся того, — о чем мы вместе с султаном думали. — Поэтому я не хочу, чтобы мое изображение вешали на стену, — заключил султан. — Но на самом деле он этого хотел, — с дьявольской улыбкой прошептала Аништей. Теперь пришла моя очередь испугаться. И тем не менее... «Я желаю, чтобы меня нарисовали так, как это делают европейские мастера», — снова заговорил султан. «Этот рисунок следует спрятать среди страниц книги. А что это будет за книга? Должен придумать ты». Я задумался, охваченный одновременной растерянностью и восторгом. — сказал Эништей. И снова улыбнулся мне той же улыбкой шайтана. Да так, что померещилось, будто напротив меня сидит уже не Эништей, а кто-то другой. Султан повелел мне немедленно приступить к изготовлению книги, сказав при этом, что она станет подарком венецианскому дожу который я же должен буду отвезти в Венецию. От радости у меня закружилась голова. Султан желал, чтобы в год тысячелетия хиджры эта книга стала свидетельством всепобеждающего могущества османского владыки. Халифа всех мусульман. Однако, для того, чтобы о его желании заключить договор с венецианцами не стало известно раньше времени, а также чтобы предупредить раздоры в дворцовой мастерской, он распорядился делать книгу тайно. И я, счастливый, начал в тайне заказывать художникам рисунки.